эпизод 14. Норвегия, 2002 год. Прошло долгих 4 года. Всё это время Лерсен скитался по Норвегии. Когда-то 4 года назад, так давно, что уже и не вспомнить, всё начиналось замечательно. Катрин захлопнула за ним дверь и сразу поцеловала его, припала к нему как к источнику и пила его в захлеб, пока у Вика не кончилось дыхание. В огромной квартире, заполненной десятками встревоженных викингов, поставленных на мечи, в большинстве своем знакомых Виктору, нашлась маленькая комнатушка для Вика и Катри. Этого было достаточно». Они промели новый матрас до самого пола. На следующий день Катрин призналась, что влюбилась в Виктора с первого взгляда, сразу и на смерть. Действительно, на смерть. Через 2 дня Катрин убили. Не стрелой, по старой северной традиции, а пулей в затылок. В тот день убили многих. Чистильщики из Интригера выжигал территорию как напалмом. Но даже Виктор он не смог добраться. Не успел или не сумел. Это была война, которую не заметил никто. В морги Осло привезли 12 трупов. Всего дюжину. В войну и латарны территории России трупов были бы сотни, но сейчас он действовал в Норвегии. и не мог позволить себе лишнего. С XII века после окончания эпохи викингов Норвегия была одной из самых тихих стран мира. Здесь не запирали дверей, не воровали и били друг другу морды реже, чем, к примеру, в соседней Германии. И почти не убивали. пассионарный запал Норвегии истощился, весь ушел на заморские войны, на освоение и Зеланда, ныне Исландии, Грюнланда, ныне Гренландии, и Винланда, ныне островов Северной Америки. Норвежцы, норманы, в эпоху викингов, считавшие себя самым сильным и яростным народом, солью скандинавских земель, по хозяйски ступавшие по Англии и Ирландии, упали на колени и издались на милость победителю, лишившись крови. Примена Свеев нынешних шведов отрезали у норманнов половину владений и убили последних норвежских конунгов. Даны нынешние датчани отняли у норвежцев право не только на государство, но и на язык, навязав взамен язык датский, официальный букмол. Старый норвежский язык ныне и именовался исландским. И до сих пор в Норвегии, в стране с невероятно высоким показателем жизни, жило меньше 5 миллионов людей. У нынешних норманнов были нефть, газ и рыба. За счёт этого они и существовали, богаты и безбедно, а желание убивать других как пропало сотни лет назад. Так и не появилось вновь. Десять человек, убитых в Осло за день, непонятно, но приемлемо. Дюжина – многовато, но претерпится. Больше Волотар не мог позволить себе категорически. Интерпол, который охотился за ним не один десяток лет, вышел бы на его след – Если триггер, конечно, ушёл бы, но четвёртый Рейх и без того, живущий нелегально под полярным льдом, уныло и аскетично, понёс бы ощутимые финансовые потери. Этого лотар допустить не мог. Он был истинным патриотом своей империи, живущий в тени от мира, но в будущем неизбежно должен стать распорядителем всего и вся. 2002 год. Теперь Вик больше не назывался ни Виктором, ни Ларсеном. За 4 года ему пришлось сменить несколько паспортов. В настоящий момент он звался Томасом Стокеландом и был полноценным гражданином Норвегии. Паспорт его был не фальшивым, а официально напечатанным в соответствующей типографии и снабжённым всеми видами хитроумной защиты. Именно с этим паспортом Виктор затеял покупку своего дома. Вик мог жить в Норвегии вполне свободно. Единственное, что ему было противопоказано попадаться на глаза Латару Изентреггеру или кому-либо из его людей. Поэтому Виктор уехал настолько далеко на север от Тосла, насколько это было возможно. Он отрастил длинные волосы, густую бороду и усы, покрасил их в тёмно-каштановый цвет. Он никогда не надевал предметов, выходя на улицу, и глаза его теперь были блекло-голубыми, одинакового цвета. Он сменил протез, купил себе новую ногу в Дании из огромной деньги. И не хромал ничуть. Надо сказать, что протез стоил потраченных крон, и большую часть времени Вик просто не помнил, что много лет назад у него где-то оторвало какую-то ступню. Он ходил, просто ходил. Бегать не рекомендовалось, однако временами и Виктор Томас бегал, и достаточно быстро бегал. И ни разу протез не принёс ему ни боли, ни даже мелких потёртостей. И всё это время Виктор помнил, что шелкопряда нельзя отдавать никому, что Вик просто хранитель предмета, ничего не значищий в истории человечества. Он очень надеялся на это. Это оказалось вовсе не так, скорее, противоположностью. Но об этом позже. Норвегия особая страна. Она поделена на зелёное и белое, на тёплое зелёное лето, довольно короткое, и бесконечно длинную зиму. Виктор Лерсон предпочитал зиму. В короткое норвежское лето кемпинги, гостиницы и шале работают на разрыв. В Норвегии, большей частью расположенные на высокогорьях, пересечённых самыми длинными в мире морскими заливами фьордами, пользуются бешеной туристической популярностью. В длинную зиму кемпинги замирают. Их консервируют до следующей весны. Зима не очень холодна благодаря Гольфстриму. Однако количество осадков немалое. Норма полметра снега за зимний месяц, а таких месяцев по крайней мере шесть. После бойни, устроенной Эйзентрегером, Виктор сменил паспорт, имя и фамилию и стал охранником кемпингов на зимний сезон. Лишь не говорить, что он ничего не делал и не придумывал сам. Его пасли откровенно и бережливо, и Вик нисколько не возражал. Он возлагал вину за смерть Катрин на себя. Её машину засекли, Катрин сфотографировали и занесли в расстрельный список. Господи, о чём он думал, когда любил её до полного растворения в ту ночь? Если бы он пошёл с ней в тот вечер, когда её убили, а что бы было? Вполне вероятно, что отправили бы на тот свет обоих. И все неприятности закончились бы разом. Но не менее вероятно, что Виктор положил бы всех, сколько бы их ни было. А если бы у Вика была пара ножей, не говоря уж о паре пистолетов, он успокоил бы всех. И сейчас Катри лежала бы рядом с ним. Сопела бы своим смуглым носиком, уткнувшись в его лохматую грудь. «Зачем мне мечтать о несбыточном?» Она получила свое, но взяла слишком мало. Ее убили. До сих пор эта боль жила в сердце Ларсена, и нельзя ее было ни излечить, ни забыть о ней. А еще Саури. Где она, солнышко? Виктор не видел ее так много лет. Жива ли она? Эль-Корезьон -э и -э Спинада. Была такая песенка с Антаной. Распятое сердце. Сердце Виктора, распятое острыми занозами потерь, болело до сих пор. Для охраны кемпинга на зиму в Норвегии требуется один, два или три человека. Вик справлялся один. Он отлично переносил одиночество, для него это было легче и естественнее, чем существовать в толпе орущих людей. в том же Осло, наполненном фриками, подростками на скейтбордах, двухметровыми чучелами с волосами из льняной пакли и карликами на мотороллерах. Виктор любил Норвегию и ненавидел Осло. Норвегию было за что любить, а Осло за что ненавидеть. Кто-то считал иначе, но Вик имел свою точку зрения и не собирался её менять. Теперь Виктор месяцами и с года в год жил в зимних кемпингах, отрезанных от внешнего мира. Получал зарплату за двоих, а то и за троих. Он был предоставлен самому себе. У него не было ни сотовой связи, ни интернета, и очень часто даже электричества. В таких случаях Виктор довольствовался свечами для того, чтобы читать книги, как выяснила наука. Хватает и этого. Вик выучил таки исландский и немецкий. Времени для этого было предостаточно. Он прочитал старшую Эдду, сперва по-английски, а потом уже по-исландски. Младшую Эдду, толстый томик, купил сразу на исландском языке, принципиально. В тот же вечер начал читать и закончил в 4 часа то ли ночи, то ли уже утра, когда разморило его до желеобразного состояния. Проснулся, обошел окрестности с двухстволкой в сопровождении двух огромных мертвых овчарок, одной из которых была Дагни, самый удачный его эксперимент. И снова лег читать, а потом спать. Дагни была смесью немецкой и кавказской овчарок, высотой из годовалого теленка, послушной и доброй во всем, что относилось к хозяину. Все остальное... Она быстро раскусывала на мелкие фрагменты, будь оно живым или мёртвым. Русского языка, на котором до сих пор мыслил и внутренне разговаривал Виктор, она не понимала совсем. Зато на резкий приказ она на норвежском реагировала немедленно. В общем, полезная была собачка, ценная. Шли годы. Виктор изнывал от безделья. и снова начинал экспериментировать с оживлёнными тварями. Несмотря на охотничью лицензию, полученную на имя Томаса Стокиланда, лицензию на право владеть отличным нарезным оружием охотиться в Норвегии было не на кого. За год по всей стране убивали 2-3 волка и одного медведя, забредшего из Швеции или России. Причём на медведя охотились сразу человек 40, и после убийства несчастного зверя стрелки 2 месяца судились, доказывая друг другу, кто именно уложил несчастного мишку разрывной пулей, способный завалить тираннозавра. Такими играми Вига не баловался. На севере Норвегии обитало немало лосей и северных оленей. Но Вика они не интересовали. В немалом количестве водились совы. Но из-за тупости птиц век мог работать с ними очень ограниченно, пользуясь в основном невероятно острым ночным зрением ночных литунов. Посему Ларсон покупал в окрестных деревнях овчарок как можно большего размера и работал с ними. Он убивал их, а потом оживлял, пришивая им фрагменты от других трупов. В ходе экспериментов выяснилось Что даже если Виктор Непосредственно не контактирует С шелкопрядом Его сшитая армия остается живой И подчиняется ему Хотя и на самом примитивном уровне Он убивал И оживлял Оживлял и убивал снова По сути это было Единственным его развлечением В 2003 году Ему надоело менять место жительства каждый год. Лотар, кажется, потерял его из виду окончательно. Виктор съездил в ближайший город, проверил свою кредитную карту, увидел, сколько накопилось денег и решил, что пришла пора обзавестись собственной хибарой. Причём хибарой немалого размера.